Глава семнадцатая. АМАТ Передо мной Островский. Человек, о котором ходили легенды, и тот, кого лично я вижу впервые. Ему за шестьдесят, но ровная седина лишь отчасти показатель возраста. Прямая спина, острый взгляд, уверенная подача. Я в три раза больше, но чувствую себя микроскопической точкой на карте Вселенной. От него исходит убийственная аура, непроизвольно заставляющая склонить голову. Ощущение сродни тем, что я испытал рядом с Феллером. Но Островскому даже не требуется открывать рот, чтобы поставить на место. Достаточно взгляда, который меркнет перед шрамом, пересекающим лицо. Он заботливо пригласил нас в кабинет, позволив расположиться в просторных креслах. И пока Ярый молчит, я тоже не смею открыть рот. И не сразу понимаю, чего ждем, пока в кабинет не входит женщина, неся на маленьком подносе чашку. Красивая блондинка с серыми глазами чем-то напоминает мне Алену. И даже сравниваю их, отмечая, что, несомненно, получу такую же лет через двадцать. И если это жена Парета, то я ни за что не дал бы ей пятьдесят, как сказал Ярый, стройная, легкая, живая. С ее появлением, кажется, даже кабинет стал светлее. «Я просил кофе», — Островский придирчиво осматривает содержимое. «Чай», — спокойно отвечает женщина, а после того, как он делает глоток, добавляет. «Без сахара». Он лишь шумно вздыхает и прикрывает на секунду глаза. Когда приедет Тася с девочками, женщина кладет руку на плечо Ярова, И тот запрокидывает голову, чтобы на нее посмотреть. Завтра Марка останется у вас, пока мы не решим дела. Кивком выражает согласие и покидает помещение. И с ее уходом по спине пробегает неприятный холодок, показывающий, что сердцем этого дома является она. Вот так живешь, себе живешь, а потом тебе приносят чай без сахара. Островский кривица, отставляя кружку. У тебя повышенный сахар и шумы в сердце. Лена переживает. Лена, эгоистка, произносит спокойно, поднимаясь и отходя к окну, став к нам спиной. Она делает все, чтобы я задержался на этом свете как можно дольше. Говорит, что без меня не сможет получать от жизни удовольствия. Не льсти себе. 25 лет с тобой рядом тот еще подарок, а об удовольствии вообще речь не идет. Осмелел. Смотрит на меня, едва улыбнувшись, и взглядом указывает в сторону Ярова. Каких-то десять лет понадобилось, чтобы он позволил себе так разговаривать в присутствии члена семьи. Сглатываю, словно неожиданно оказался лишним, не по собственной воле. К тому же получил укор от человека, рядом с которым опасно открывать рот. «Он свой, к тому же у нас общая цель — убрать бегемота». «Надеюсь, вы понимаете, что названный экземпляр — всего лишь вывеска, яркая, громкая и притягивающая внимание, и только... Бегемот сделал все, чтобы приковать к себе наши взгляды, уведя их от самого важного. Что сказал тебе Меркулов, когда звонил? Что после инцидента с доставкой помощника в Австрию и разбирательств с тобой смотрит на меня, а я подтверждаю проведенный момент?» Решил проверить бизнес лично. То есть приехать сюда и пройтись по рабочим точкам. Предполагаю, это решение и привело к радикальным мерам. Кто встал на его место? Никто. Отвечаю сразу, понимая, что вопрос адресован мне. Пока никто. Семьи у него не было, а значит, это будет тот, кто задавит остальных. Кандидатура Кротова снимается, он в меньшинстве, к тому же озадачен поисками дочери. Но есть соседи, которые могут потягаться за оставленное без присмотра. А из местных? На мой взгляд, никто. Но всегда есть вероятность появления серого кардинала, способного разыграть партию верно. Что ж, ты прав. Постукивает по столу, сверля взглядом Ярова. Он свой. И комплимента значительнее я в своей жизни не получал. Слова Островского может перевесить только сказанное Алёной, если такое вообще возможно. Но место Меркулова уже занято. Кем? Вырывается синхронно с Ярым. Неким? Артемом Вертиловым? Вертил? Теряю дар речи. Если бы мне предложили варианты, он в списке кандидатов был бы последним. У него пара клубов, в одном из которых довольно долго работала Алена. Располагаются они на земле Кротова, но, насколько я знаю, веса он не имеет ни в прошлом, ни сейчас. По моим сведениям, когда-то трудился на Меркулова вместе с братом. И тот факт, что у Вертила имеются родственники, я слышу впервые. Он никогда не говорил о подобном. Последний был пойман за руку, что-то потянул у босса, но сваливать пришлось обоим». Один уехал из России, а второй остался, но уже на земле конкурента. Островский сканирует взглядом Ярова, которому, как мне кажется, все понятно без слов. мой диалог в обход меня, показывающий, что этим двоим не обязательно открывать рот, чтобы обменяться мнениями. Оставим обсуждение этого вопроса на потом. Основная задача сейчас — забрать девочку. От Льва И есть информация? Срисовал двоих детей. Лиц не рассмотрел, их вывели в беседку на полчаса, а затем вернули в дом. И сопровождение женщина, вероятно, няня. Четыре охранника, которых дополнили с утра еще пятеро, и того девять. Вооружены и готовы отбиваться. Есть вероятность, что в доме еще кто-то, но проверить не можем. За бегемотом присматривают наши, сидит в клубе, но я тоже ставлю на то, что он не главный. Есть варианты. Бровь Островского взмывает вверх, и мне кажется, он расклад уже прикинул и выводы сделал. Кто-то свой, из здешних, знающий законы, лазейки и места. Вряд ли бегемот смог за такое время отработать и наладить каналы, это нереально. Ты только через пять лет сказал, что система начала работать без боя. Согласен. Если аукцион завтра, забрать ребенка нужно сегодня. Обязательно забрать Гриша. И это приказ, который невозможно оспорить. О, лев. Ярый подскакивает, принимая звонок и исчезая за дверью. И я бы все отдал, чтобы услышать об изменениях, но сижу сжигаемый придирчивым взглядом Островского. Я ему не нравлюсь. Однозначно. Но, возможно, слишком много на себя беру, и этот человек забудет обо мне, как только я выйду за предел его дома. Да и неважно это. Главное — забрать Дашку и осчастливить Алену, которая, уверен, места себе не находит. И уже бы позвонила бесчисленное количество раз, но, вероятно, ее сдерживает Аня, которую с утра я просил занять ее чем-нибудь. «Ты хочешь о чем-то спросить?» Скользит по столу, сократив между нами дистанцию настолько, что я почти задыхаюсь. Но вопрос однозначно застывает у меня в глазах, когда в кабинет вплывает жена Островского. Насколько я понял, вы женаты 25 лет. Что нужно делать, чтобы женщина выглядела так же, как ваша жена? Не быть мудаком. Коротко и понятно. И верно, на мой взгляд. Вопрос-ответ, показывающий, что я двигаюсь в правильном направлении, обкладывая Алену со всех сторон. И сейчас сложность только в возвращении девочки, которая задает бесконечное количество вопросов дамир за спиной гаркает ярый заставляя повернуться поехали лев сказал что обитатели зашевелились возможно собираются вывести ребенка поднимаюсь кивнув островскому который все же делает большой глоток из кружки спешу за ярым напоследок окинув взглядом хозяйку дома что то рассматривающую с девочкой лет семьи лев сказал приехал микроавтобус и оттуда вывалили еще ребята Прости, но столько возни ради одного ребенка настораживает. Он сказал, детей двое. Не факт. Второй, возможно, является отпрыском кого-то из обитателей дома. Одну содержать опасно, а наличие такого же маленького человека успокаивает. Согласен с Ярым, но, может быть, это дочка дяди Саши, которую привезли две недели назад. Через сорок минут оказываемся в том месте, откуда вчера шли с Глоком. Нам на руку, что кроны деревьев густые и пышные, а время близится к вечеру. И лучше заходить по темному, но, может, они тоже будут ждать ночи. С нашей стороны пятнадцать человек. Через полчаса будут на точках. Лев направляющий. Я тоже пойду. Заявляю уверенно, потому что Дашка может испугаться незнакомых людей, тем более мужчин. Главное, от льва не отставай. Ржет, прикуривая сигарету и предлагая мне. От пары глубоких затяжек ведет, но я немного расслабляюсь, принимая ситуацию. Напряжение не отпускало даже во сне, а когда Алена ворочилась, я просыпался, готовый бежать за Дашкой. Спросить хотел. Как Островскому удалось стать таким, подбираю нужное слово, таким же, как в России. Это у нас лучше быть пойманным с голой девочкой, чем с одетым мальчиком. А здесь, мать твою, толерантность. Привычные методы не сработали, но у Кости фантастическая способность адаптироваться к любой среде. Поэтому он нашел иные рычаги воздействия на людей, которые ему были необходимы для достижения цели. Друзей приобрел, указывает наверх. А нежелающие стать друзьями были загнаны в жесткие рамки. Все в стиле паретта. Принятие имеющихся условий, точный расчет и результат. Какое-то время я пытался понять, как он это делает, а потом плюнул не тот склад ума. И все же другая сторона, понятие правила. Как говорит Костя, если где-то поселился русский, значит, со временем русский язык вы услышите отовсюду. Он ведь немецкий не знает. Хочешь договориться с Островским, выучи язык учат с диким рвением и нескончаемым энтузиазмом». Ярый улыбается. «Если задница подгорает, не только на русском заговоришь». «Анька два языка знает, отвечает за бумажный момент. А если быстро переговорить нужно, я в помощь». «А, Глок, Лев Павлович у нас по части радикальных мер. Сферу деятельности не изменил». «А как к этому относится Аня? Она знала, с кем связывала свою жизнь». В семье Островских развод не предусмотрен. Освободиться можно только с отбытием супруга в иной мир. Сделал выбор — живи с ним. Поверь, Костя вторых шансов никому не дает, в том числе и своим детям. Жестко. Возможно, но это его принципы воспитания. Внукам прививает те же понятия. А я не думал, каким родителем мог бы стать. Дашка показала, что с детьми ладить могу, но способен ли стать для нее отцом по-настоящему? Может, Алена сомневается, что кто-то сможет любить ее ребенка так же, как она? Скажи, ты бы смог полюбить не своего ребенка? Не знаю. Ярый пожимает плечами. У меня такого опыта не было. Но моя жена Таисия Кости не родная. Растил ее с детства и воспринимает как свою. В семье никогда не вставал вопрос о родных и неродных детях, для Островского все одинаковые. И я удивлен, что человек, от которого поджилки трясутся, принял чужого ребенка. Но картинка, которая преподносится посторонним, скорее всего, значительно отличается от той, что скрыта за дверью дома. Там он муж, отец, дедушка, иные роли, которые никто не увидит. Ты имеешь в виду Дашу? Ярый начинает понимать, по какой причине я задал вопрос. Думаю, что никто не знает, как правильно. Делай, как чувствуешь. Но могу сказать одно. Если бы у Таси был ребенок, а она мне была бы нужна, для меня это не стало бы помехой. Я давно определился, но слова Ярова добавляют уверенности в правильности моих действий. И пусть опыта воспитания детей у меня нет, Зато есть мотивация и желание остаться в маленькой семье из двух девочек. Заберем дашу, вернемся домой и я сделаю все, чтобы обе ни в чем не нуждались. Если алена захочет, пусть работает, но только в одобренном мной учреждении, всякого рода клубы с обнаженкой исключены. Реагируя на мысли о клубе, вспоминая слова островского кандидатура вертела более чем странная. он скорее бизнесмен, чем авторитет. Как убрал Меркулова? И как же дядя Саша? Именно на земле последнего находятся точки. Ярый, по поводу Вертилова. Вряд ли он свалил Меркурия в одиночку, не потянет, да и дядя Саша, возможно, вступит в борьбу. Но, насколько я понял, Островский знает больше, чем сказал. Он всегда знает больше. Ярый усмехается, прикуривая очередную сигарету и вглядываясь в темноту. После звонка Меркулова мы присматривали не только за Бегемотом, но еще и за Джокером. Вопрос «зачем?» остался без ответа Кости. Но сегодня я понял, с какой целью мы пасли своего человека. С какой? Туплю, не понимая, каким боком сюда затесался. Тот, с кем я знаком несколько лет. А ты знаешь, какая фамилия у Джокера? Нет, да я даже имени не знаю. Юрий Вертилов. «То есть...» «То есть он, тот самый брат, который потянул что-то у босса, а затем свалил за границу, быстро сошелся с Ромом. На тот момент тот уже лет десять под нами ходил. Поручился за Джокера, управлять стали на пару». «Думаешь, он в деле?» «Возможно, вообще не общается с братом». «Возможно». Ярый постукивает пальцами по рулю. «Но если Костя обратил на него внимание, значит, причина имеется». Островский никогда ничего не делает просто так. «Какие выводы?» «Джокер в связке с бегемотом». «Я же к нему заезжал вчера, твой адрес спрашивал». «Понимаю, что совершил ошибку, появившись в клубе». «Ты не знал», — отмахивается Ярый, остудив мою совесть. «Но думаю, что именно твое появление спровоцировало движение», — указывает в сторону дома Мы бы осторожно прощупали Джокера и только потом прижали бы, но пришлось ускориться, чтобы забрать девочку. Что он будет делать? Или свалит, или пойдет в банк К обоим вариантам нужно быть готовым, но сейчас об этом не думай, всего завтра. Телефон Ярова оживает, а на экране высвечивается ГЛОК, и он сразу включает громкую связь. «Приехала вторая машина. Они собираются. Бегемот на территории. Больше ждать нельзя. Входите. Я сниму охрану на улице». И это сигнал. А также понимание, что забрать Дашу я могу сегодня. Или никогда.